Глава четвертая. Матвей. Воздух сюрреалистически неподвижен и прозрачен. Каждый вдох дается с усилием. Поэтому приходится идти быстро, бежать, чтобы хоть что-то, дышать хоть как-то. Мир нарисованный, искусственный, враждебный, а жить хочется в настоящем. Это ж надо так разругаться. С добром же ехал, сука. Звинченность усиливается длительным воздержанием. Не то чтобы это было сверхважно и кардинально влияло на качество жизни, но планы я строил конкретные, и сейчас они обломались. Не та ситуация, когда можно отшутиться про юношескую беспощадную мастурбацию, когда мы ссоримся иначе все. Проблема в том, что кувыркаемся мы все меньше, а ссоримся чаще. Телефон вибрирует в кармане, и я вздрагиваю. Не буду брать. Наорать хочется на нее, объяснить, блядь, что думать нужно, учиться. Головой своей славный. Прежде чем рот открывать и нести чушь всякую, мелкая избалованная выдра. Передергивает. Мною избалованные уж точно не родителями. Перед глазами картинки, как Юля смеется над тупыми шутками этого еблана. А он смотрит на нее, как на десерт. Была бы ложка, сожрал бы. Перед глазами темнеет, кожа вспыхивает вместе с одеждой и сгорает мгновенно, до костей. Это все, что нужно знать о любви, прежде чем ею начать заниматься. Вот так вот будет. Сгорите заживо. Я хватаю мобильный и тупо пялись в экран. Захар. Ожидаемо. Юля Райденко девица гордая. Первая не позвонит. Веселит лишь одно, что и никому другому она тоже не позвонит никогда. Будет сидеть и дуться до скончания времен. Натура такая, выдринская. Подношу телефон к уху и рявкую. Что надо? Какие нервы? Ты чё там ебёшься? Хохот в ответ. Да, а что? Парирую я. Звоню сказать, что Артур лёг, как только ты ушёл. Ну и узнать, успел ты к цепи своей или нет. Успел, круть, стало быть. Хотел успеть. Бежал. Парней подвёл. Оставил на соревнованиях. От нашего клуба чувак выступал. Лёг он, значит. Жалко. Я летел, сломя голову, на автобус опоздал. Пришлось такси взять. Херово тучу денег. Пока ехал, в соцсети прямым включением наслаждался. В кавычках. Как весело на этом празднике. Без меня. по-человечески попросил Юлю подождать, пообещал, что помогу, так нет же. Как на место прибыл, Юлю уже след простыл. Сообщение мое так и висит в непрочитанных. Я к ней домой пулей, на том автобусе дамчал, что напрямую идет, но зато пять остановок не доезжает. До подъезда снова бежал, решил отдышаться минуту. Ее отец на меня всегда плохо реагирует перед встречей. С ним нужно в себе опрететь. Смотрю, идут фиксики. Вот только за руки не держится, спасибо маскам объемным. Наверное, десять минут подождать было невыносимо, пока я доберусь. Не знаю, с чем сравнить ощущения. Психологи заявят, что нельзя другого человека считать своей собственностью, а своей жизнью можно. Своим домом, своим граем. И когда на твоих глазах твой дом кто-то себе присвоить пытается, как среагируешь? Иногда кажется, что кроме Юли у меня нет никого. Да никого и не надо. Понял. Обидно, что лег. На счет остального молчу. Не признаваться же, что Юля кинула меня, что на улице стою и понятия не имею, что делать. Вот так вдруг мир замирает, я оглядываю его в каком-то тупом ступоре. Она меня бросила, серьезно. Да ничего переживет. Решили у меня собраться и поддержать его. Подъедешь? Почему у тебя? Родители на даче. Так что Юльку бери, мы для нее газировку купили. Она не поедет. Не видит смысла в общении с этой компанией, даже если прошу потерпеть. Приезжает Дин, если она думает, что давай, мы ждем. Обычно я говорю всегда нет, обычно планы на субботу – это Юля. Юля, Юля, Юлечка. Просто не под нами смятые, горячие, йоговые плечи, доступные для поцелуя в грудь и живот. При мысли, что это сокровище кто-то другой увидит, в горле натуральным образом пересыхает. Как это работает физиологически, хрен разберешь, да и пофигу. Важно то, что я обвякнуть ничего не могу. Прокашливалось. Может, и подъеду позже. Давай, давай! Не прогибайся под бабские хотелки. Молодой еще, здоровый, буйный. Ага. Забегая в первый попавшийся автобус, оплачиваю, плюхаясь на последнее сиденье. Наушники в ушах, взгляд в даль. До Захара минут двадцать отсюда. Посижу немного, поболтаем о жизни. Воскресенье перетерплю как-то. В понедельник после урока сразу в больницу. где подрабатываю на сутки, потом опять учеба, потом спать, занять себя максимально плотно, чтобы не двинуться от ревности. Киваю, похоже, на план. Музыку слышно уже на первом этаже новой элитной десятиэтажки, а едва я захожу в квартиру Захара, сразу понимаю, поболтать о жизни не получится. Народу тьма, смех, слезы, крики, кто-то по углам сосется. У Захара всегда весело. Раю утверждает, что из этой квартиры ни подхватив триппер, ни выйти. «Что ж, рискнем». Захар встречает у входа. Через секунду в руке оказывается открытая бутылка пива. «До дна!» — кричат парни. «Иначе не пустим!» Выпиваю почти залпом, холодное — то, что надо. Оглядываю гостиную и чувствую, что настроение значительно улучшается. «Зря тебя, Юля, отпустила одного!» — кричит в ухо Захара и хлопает меня по плечу. «Сегодня с нами столько девчонок! Пришли поддержать!» Усмехается он и закатывает глаза, а потом подходит к колонке, убавляет звук и орет: "Минута внимания! Знакомьтесь, кто еще не в курсе? Матвей, охрененный чувак, умный как пирогов, красивый как бог, богатый как тварь, будущий педиатр. Категорически рекомендую!" Педиатр, смеюсь я. Впрочем, с остальным решаю не спорить. Снисходительно кланяюсь на встречу бурным аплодисментам. Богатая тварь сегодня опоздал на автобус и упустил подружку. Все, что касается детей, на девчонок действует убийственно. Мы все тут педиатры, по крайней мере до утра. Заверяет Захар в полголоса, вновь врубив музыку. Ни в чем себя не отказывать. На втором этаже есть свободные спальни. Мамка клининг заказала на среду. Не будем лишать фирму работы. Клининг? Вау. Медлю. Это что же делать надо, чтобы потом спецфирма отмывала? Ощущаю укол смущения, так как с лету придумать не удается. «Я один, Юля не смогла приехать», — поясняя, что спальня мне не понадобится. И м -м, клининг. «А я тебе не про Юлю!» Эта идея как-то неожиданно шокирует, потому что одно дело — думать, что тебя бросили, и ты свободен, как ветер, стоя на улице, и другое дело — осознать себе факт здесь, среди толпы пьяных тёлок, когда до свободных спален рукой подать. Ха-ха, организм неуместно бурно реагирует напряжением. Я качаю головой, беру вторую бутылку пива из ящика, открываю, делаю два больших глотка. Я ненадолго. Ставлю перед фактом Захара. Учить много. «Никто не узнает, дом. Любым отношениям нужны новые эмоциональные вливания. Ничто так не укрепляет брак, как редкий охренительный левак. Узнаешь новые фишечки. Всем в плюс». «Уишечки». «Фишечки в постели – это бесспорно хорошо». Ну вот что, если Юлю узнает, что я не в интернете их вычитал? Эта мысль оказывается раскаленным до тысячи градусов куском металла, и я мгновенно отказываюсь от нее и роняю в никуда. Она мне голову отвертит. Отмахиваясь, я, пожалуй, еще поживу. Это ты педиатр? Рядом оказывается темноволосая девица с губами бантиками. Вау, любишь детей? Ты, наверное, очень терпеливый. Обожает, заверяет Захар. А еще он обожает красоток. Матвей, это Инга. Она фитнес-тренер. Помимо педиатрии, Матвей увлекается логопедией. Очень всех желающих выговаривает свою фамилию. Адам Майтис. Как? удивляется она. Повтори-ка. Адам. Что?